Глава 32. Один английский путешественник рассказывал, как дружил с тигром, хотя он сам вырастил его, на столе всегда лежал заряженный пистолет. Жюльен отдавался своему безмерному счастью только в те минуты, когда Матильда не могла прочесть выражение этого счастья в его глазах. Он время от времени говорил с ней сухо и холодно. Когда же кротость Матильды доводила его до того, что он вот-вот готов был потерять власть над собой, он призывал на помощь все свое мужество и мгновенно уходил от нее. Впервые Матильда любила, и жизнь, которая прежде тащилась для нее черепашьим шагом, теперь летела словно на крыльях. Она забеременела и с радостью сообщила об этом Жюльену. «Ну как?» Будете вы теперь сомневаться во мне, это ли не ручательство, теперь я ваша супруга навеки. Это известие потрясло Жюльена. Он уже готов был отказаться от предписанных себе правил поведения. Как я могу быть намеренно холодным и резким с этой несчастной девушкой, которая губит себя ради меня? Она решила написать отцу, которого она считала больше, чем отцом другом своим». «Да он меня выгонит с позором», — вырвалось у Жюльена. «Это его право, и надо уважать это право. Я возьму вас под руку, и мы вместе выйдем из подъезда среди бела дня». Жюльен, еще не опомнившись от изумления, попросил ее подождать неделю. Матильда подчинилась ему. С тех пор, как она сказала ему о своем положении, Жюльен впервые говорил с ней тоном повелителя. Никогда еще он не любил ее так сильно. Все, что было нежного в его душе, с радостью хваталось, как за предлог за теперешнее состояние Матильды, чтобы уклониться от необходимости говорить с нею резко. Признание, которое она собиралась сделать Маркизу де Ламоль, страшно взволновало его. Неужели ему придется расстаться с Матильдой? И как бы она ни горевала, когда он будет уезжать, вспомнит ли она о нем через месяц после его отъезда? Не меньше страшили его и те справедливые упреки, которые ему придется выслушать от маркиза. Вечером он признался Матильде в этой второй причине своих огорчений, а потом, забывшись, увлеченный любовью, рассказал, и о первой. Матильда изменилась в лице. «Правда?» — спросила она. «Расстаться со мной на полгода — это для вас несчастье?» «Невероятное! Единственная вещь в мире, о которой я не могу подумать без ужаса». Матильда была наверху блаженства. Жюльен так старательно выдерживал свою роль, что вполне убедил ее, что из них двоих — она любит сильнее. Настал роковой вторник. В полночь, вернувшись домой, маркиз получил письмо, на конверте которого было написано, что он должен его вскрыть сам лично и прочесть, будучи наедине. «Отец, все общественные узы порваны между нами. Остались только те, что связывают нас кровно. После моего мужа вы и теперь, и всегда будете для меня самым дорогим существом на свете. В глазах моих стоят слезы, я думаю о горе, которое причиняю вам, но чтобы стыд мой не стал общим достоянием, чтобы у вас было право поступить так, как вы сочтете нужным, я не стану медлить с признанием, которое обязана сделать. Если ваша привязанность ко мне позволит вам уделить мне небольшой пенсион, Я уеду, куда вы прикажете, в Швейцарию, например, вместе с моим мужем, и ни одна душа не узнает дочь вашу под именем госпожи Сорель, снохи Верьерского плотника. Мне трудно было написать это имя. Я боюсь прогневить вас, и боюсь, что гнев ваш обрушится на Жюльена». От вас, от предков наших, унаследовала я столь высокую душу, что ничто заурядное или хотя бы кажущееся заурядным, на мой взгляд, не может привлечь моего внимания. Тщетно я, желая вам угодить, пыталась заинтересоваться господином де Круазнуа, ибо в это самое время, по вашей воле, рядом находился истинно достойный человек». Вы сами сказали мне, когда я вернулась из Гиер, молодой Сорель — единственное существо, рядом с которым можно жить без скуки. Бедняжка сейчас страдает так же, как и я, при мысли о том горе, которое принесет вам это письмо. Не в моей власти отвратить от себя ваш отцовский гнев, но не лишайте меня вашей дружбы». «Жюльен всегда был почтителен ко мне. У него очень сильно это врожденное чувство различия общественных положений. И это я, и я признаюсь в этом со стыдом вам, моему лучшему другу. Я сама однажды в саду пожала ему руку. Уже ли и завтра, спустя сутки, вы будете все так же гневаться на него? Мой грех непоправим». «Если вы пожелаете, Жюльен через меня принесет вам уверение в своем глубочайшем уважении и в искренней скорби своей. Вы его больше никогда не увидите, но я последую за ним всюду, куда он захочет. Это его право, это мой долг, он отец моего ребенка». Если вы по доброте своей соблаговолите назначить нам шесть тысяч франков на нашу жизнь, я приму их с великой признательностью, а если нет, то Жюльен рассчитывает устроиться в Бизансоне преподавателем латыни и литературы. С ним я не боюсь безвестности. Мой Жюльен достиг бы высокого положения и при существующем режиме, будь у него миллион и покровительство моего отца. Матильда знала, что отец ее человек вспыльчивый, и потому исписала 8 страниц. Когда господин Деламоль читал это письмо, Жюльен прогуливался по саду и не знал, как ему быть, понимая, что всем, что у него есть сейчас, он обязан именно маркизу. Тут размышления Жюльена были прерваны старым коммердинером господина Деламоля. «Маркиз требует вас сию минуту, одетого, не одетого, все равно!» И, провожая Жюльена, коммердинер добавил в полголоса, «Берегитесь, господин Маркиз рвет и мечет».